в своей студии в Челси трой сунула письмо сына в карман рабочей блузы и сообщила: "Он увлёкся Джулией Фармонт. И теперь ей, значит, отозвался Ален". Прямо так и пишет. Нет, но умудрился вставить её имя чуть ли не в каждое предложение. Сам посмотри". Ален читал письмо сына, приподняв бровь. "Да, вижу", сказал он спустя некоторое время. Что ж, пробормотал он трой, одна девушка, другая, а потом, если повезёт, та самая, единственная и очень хорошая. А эта Джулия очень привлекательна, да? Но ну, хотя бы не так, как те с грязными ногами в джинсах и с браслетами, окунающимися в суп. Значит, красивая, заключил он трой. Ему может надоесть её очаровательная импульсивность. Думаешь, «На мой взгляд, да. Похоже, они с ним довольно много носятся». Мило с их стороны. Алин усмехнулся и продолжил читать в тишине. «Как думаешь, почему они живут на этом острове?» — спросила Трой. «Налоговая уловка. Да и жить предпочитают своим кланам обособленно. Те двое тоже там. Кузены, которые подсели к нам Акапулько? Ага». озои и его жена живут с семьёй Джаспера, похоже на то. Алин перевернул страницу. Но даже если парню и вскружили головов, на манере письма это не отразилось. Рори, хорошо ли у него получается? Тебе любопытно? Конечно, любопытно, сказал он, подходя к ней. Бывает, поначалу идёт туго. А ты сама разве через такое не проходила? Ну, если подумать, заметила Трой, выдавливая на палитру белила, то да, я не рассказывала родителям о моих поклонниках и картины свои не показывала. Понятия не имею почему. Зато мне всё рассказала, когда я впервые тебя увидел. Ну, а о картинах? А не уж-ли, Даниэль, брось, рассмеялась Трой и принялась за работу. Новые краски, жаром ико спросил Алин, беря в руки тюбик. Прислали бесплатно ж. Наверное, надеются, что буду всем расхваливать. И белила, и земляная по литрах, и ещё ничего. Ну, основные цвета так себе. Странно, что Рик про них пишет, да? Рик где? Ты ещё не прочитал про его нового приятеля-художника и беременную всадницу? Ну да боже ты мой. Алин крякнул и вернулся к письму. А ведь хорошо пишет, сказал он, закончив чтение. Очень хорошо, Дорогаев, я серьёзно. Трои положила палитру, обняла мужа и прижалась головой к его плечу. Мы ещё будем им гордиться, да? Но какое странное совпадение, не находишь? Я про краски Джерром и Ко. Ну да, пожалуй, странным, согласился Ален.